Паво Вайню поправил галстук и вывел телефон из авиарежима. Снова звонили с неизвестного номера. Должно быть Томас. Что за хрень? Томас говорил с Бивчева, спрашивал про машину. В своё время Паво не стал ему ничего рассказывать, не хотел впутывать в свои проблемы. Потребности в этом не возникало до сих пор. Его пальцы скользнули по шёлку галстука. Почему так кошмарная ночь возвращается много месяцев спустя? Тогда Вероника Оказалось достаточно пьяна, чтобы поверить его объяснениям, а СМИ проварию ничего не писали. Он не сомневался, что один из байкеров погиб, а другой изувечен. Главное было ликвидировать вмятины на машине Томаса. А что ещё было делать? Байкеры первыми начали выпендриваться. Никто не собирался с ними связываться. Может, они подумали, что он Street Racer, и наверняка в крови этих гонщиков были запрещённые вещества, так что они не стали обращаться в полицию. Для него и Вероники на кону было слишком много. Паво знал, что выпил больше допустимого, чтобы садиться за руль, но ситуация была экстренная. Вероникин муж возвращался на день раньше запланированного. Её нужно было отвезти обратно в Колоссари, чтобы она оказалась дома к его приезду. Вся карьера Паво рухнула бы, если бы его поймали пьяным за рулём. К тому же, хоть в его кругу спать с чужими жёнами пригрешением не считалось, С ролью куколда муж Вероники вряд ли бы смирился. Ничего другого им не оставалось. Томас мог бы доказать, что в ту ночь находился в тысячах километров в Тоскане, а не на пустынном шоссе в Тяхтеле, что неподалёку от Инку. Пава мог полагаться на Томаса, ведь когда-то тот дал клятву. Если бы полиция стала интересоваться, он заявил бы, что кто-то угнал его машину. Правда была страшнее. Но Вероника предпочла поверить, что с мотоциклистами всё не настолько плохо. Вообще она умела изображать невинность, равно как и разыгрывать многие другие роли, и Пава никогда не мог угадать, чего и когда она от него ожидает. Его не интересовал секс с женщинами в возрасте или молоденькими. Спать с такими было одно разочарование. Они постоянно думали о том, как выглядят и могут ли понравиться такими, какие есть. Они всегда брили или подравнивали волосы в промежности. Прежде чем трахаться, они шли в уборную и подкрашивали ресницы водостойкой тушью, хотя к макияжу пава был равнодушен. Но разве что это немножко возбуждало, а ещё девицы принимали позы, увиденные в порнофильмах, из-за чего выглядели нелепо, при этом они всерьёз думали, что так доставят мужчине больше удовольствия. После секса они анализировали каждое его движение и слово, ища скрытый смысл, которого не было. Он просто хотел поразвлечься. Тот факт, что он ни с кем не хотел себя связывать, вовсе не означал, что он был чутким иронимым, и потому его было легко напугать. От барышень, которые считали его таковым, он избавлялся как можно скорее. Своего донжуанства он не скрывал. Женщин типа Вероники это не смущало. Они и сами были не без греха. Им льстило уже то, что к ним проявляет интерес молодой мужчина. Собственно, у Вероники недостатков не было. Она была настоящей пумой и прекрасно выглядела в свои 45. Уходить от мужа она не собиралась. Ну и что с того, что он скоро станет пенсионером и импотентом, если у него хватает денег? Вероника могла себе позволить браться только за ту работу, которая была ей интересна. А муж мог хвастаться друзьям, показывая журналы с фото знойной моложавой жены. Вероника давала понять, что до тех пор, пока она не попадется, муж позволяет ей делать все, что она захочет. Паво считал это благоразумным. Человек не вещь. Вовремя избавив Томаса от Эри, Паво оказал ему услугу. Он не мог спокойно наблюдать, как его лучший друг становится подкоблучником. И дело было не только в Эри, но и в её семействе, в родителях, братьях, сёстрах, да во всём клане реставраторов Лейньянинов. Нельзя одержать при себе мужчину просто в качестве обожателя, тем более Томас столько выглядел тряпкой. А Пава неоднократно убеждался в том, насколько обманчива внешность друга. В случае чего тот умел атаковать первым. Томас сказал, что оказался в полном дерьме. Разумеется, Пава ему поможет. Сразу же после последнего вечернего совещания поедет в этот вихте или где он там. Где-то, куда нельзя подъехать на машине. Какого хрена Томас делает в этой глуши? Надо бы позвонить и спросить. Офисный кондиционер ходил так мощно, что Пава зазнобила. Конечно же, им с Вероникой ничто не грозило. Теперь уже никто не докажет, что он вёл машину нетрезвым. Но не вспомнит ли хозяин ресторана, сколько выпивки они тогда заказали? Вероника наверняка согласится подтвердить, что обе бутылки шампанского она выпила в одиночку. С тех пор прошло уже 3 месяца, наверняка ресторанная бухгалтерия не хранит так долго. Вмятину выправлял их с Томасом, общим знакомым, уже имевши пи печальный опыт общения с копами. Он не стал задавать лишних вопросов, когда Пава сказал, что за рулём была случайная деваха, которая испугалась осы и врезалась в фонарный столб. Шуточки про женщин за рулём скрепили их общий секрет. Жестянчик в чёрную получил двойную оплату, и никаких подтверждений этой операции не осталось. И вообще, Пава чист, ни в каких базах не числится. Последний штраф за парковку оплатил 5 лет назад. Он добропорядочный гражданин, который увлекается спортом и платит налоги в размере двух годовых полицейских зарплат. А коллеги и подружки подтвердят, что алкоголем он не злоупотребляет. Собственное тело и мозг он ценил выше, чем мимолётную алкогольную разрядку. Паво Вайньо был человеком, у которого всё под контролем, лишь раз он наступился. После аварии он выяснил, что за байки раскорбились, когда он обогнал их на какой-то калымаге. Для Томаса машины никогда ничего не значили. Его фокус идёт сквозь серебристого цвета, был бог знает какой старый, никаких игральных костей на зеркале. Руль без оплётки. Вероника даже нахмурилась, увидев эту тачку. В ресторане Пава расплатился наличными. Так что всё было хорошо, если бы не звонок Томаса. Но ничего, по дороге Уиггти Пава придумает подходящее объяснение. Откуда Томас вообще узнал, что Пава пользовался его Фордом? Разве он не должен быть в Италии, а не где-то на юге Уусимаа?» Пава встряхнулся. «С Томасом он, конечно, разберется. Этот человек многим ему обязан и сделает ради него что угодно, в том числе сядет в тюрьму».